Он еще не видел, что отец здесь, так как комната плыла перед его глазами, и его мучила смертельная тошнота. Она подступила к горлу, он стал лыкать, затем хлынула рвота. Отвратительная каша, все содержимое желудка лилась изо рта и, мешаясь кровью, образовала лужу на полу. Казалось, Мэтью никогда не перестанет тужиться. Все его тело напрягалось до того, что страшно было смотреть. Но в конце концов рвота прекратилась. И, полежав на боку, пока не прошла слабость, он поднялся с трудом, так как голова у него кружилась, доковылял до стула, стоявшего у стола. Лицо его было бледно, измарано кровью, глаза запухли но он уже начал различать все вокруг и тупо уставился на отца. — Ты все еще здесь, как видишь, — сказал шепотом Броути. И я тоже. Он произнес последние слова медленно и выразительно, придвинул свой стол ближе к сыну. — Да, мы с тобой наедине в этой комнате. Замечательно, не правда ли? — Быть с тобой наедине... «Видеть тебя так близко — редкое удовольствие для меня». Он помолчал, потом продолжал ворчливо. «Нежная мать была бы довольна, если бы могла видеть сейчас своего молодца сына. Твой вид наполнил бы ее сердце радостью. Ее привел бы в настоящий восторг этот новый узор, который ты вывел блевотиной на своем модном костюме. Вот он!» Ее взрослый примерный сын. Мэтью не мог произнести ни слова. Да от него это и не требовалось. Броуди подобрал с пола пистолет и, нарочно вертяем перед испуганными глазами сына, продолжал уже более сдержанным тоном, как бы размышляя вслух. — Вот гляжу я на тебя, парень, и просто не верится, что у такого, как ты, хватило смелости попытаться убить меня. Ведь ты такое мелкое дренцо. Хоть и небольшое удовольствие получить пулю в лоб, а все-таки мне жалко, что ты не попал. Ты бы так весело плясал на виселице, качаясь из стороны в сторону, с веревкой вокруг твоей желтой шеи. Мэтю, совершенно отрезвев, поднял мертвенно бледное жалкое лицо к отцу и под влиянием инстинктивного желания бежать отсюда, сделал слабую попытку встать. «Сиди на месте, негодяй!» — вскипел Броуди. «Думаешь, наш разговор с тобой кончен? Ты уйдешь отсюда тогда, когда я захочу, а, может быть, и не уйдешь вовсе». «Я был не в своем уме, папа!» — прошептал Мятью. «Я не сознавал, что делаю. Я был пьян». «Ах!» «Так ты любишь хватить стаканчик, да?» — издевался отец. «Скажи, пожалуйста, вот еще новая джентльменская привычка, вывезенная из-за границы. Неудивительно, что ты выбрал такую мишень для своего пистолета». «Я не хотел стрелять», — шепотом оправдывался Мэтт. «Я купил его просто так, чтобы похвастать. О, я никогда, никогда больше не буду». «Не давай так необдуманно обещаний», — продолжал глумиться над ним Броуди. «Мало ли что. Тебе завтра же может понадобиться убить кого-нибудь самым настоящим образом, прострелить ему башку так, чтобы мозг вылетел и валялся на земле». «Папа, папа, выпусти меня», — захныкал Мэтью. «Ты же отлично знаешь, что я не хотел тебя убить». «Нет, нет, ни за что не пущу». Это недостойно такого великого человека, как ты. Не похоже на бравого сына твоей матери. Ты, видно, из себя все мужество. Можно поднести тебе еще стаканчик, чтобы тебя подбодрить. Он схватил со стола колокольчик и громко позвонил. Заметь, между прочим, — он засмеялся жутким смехом, — мертвый человек не мог бы позвонить в этот вот колокольчик. И если бы ты меня убил... Я бы не мог угостить тебя сейчас виски. Не повторяй больше этого слова, папа, заплакал Мэт, мне страшно, я же тебе говорю, я не помнил, что делаю. Вошла хозяйка. Поджав губы, безмолвно посмотрела на одного, на другого.